Глава сорок шестая С момента моего ухода из квартиры Даниила и короткого телефонного разговора прошло почти две недели. С этого памятного дня он больше ни разу мне не звонил, и это только сильнее укрепляло меня в мысли, что ему с самого начала было на меня наплевать. И хотя в голове постоянно крутились сотни «почему» и «зачем», а в мыслях я вновь и вновь проживала его слова и поступки, логики тому, что произошло, я найти не могла. Что-то было не так. Какая-то деталь, которую я упустила из виду, могла помочь мне сложить полную картину, но она постоянно от меня ускользала. Это нервировало меня, терзало, незаконченным предложением висело в воздухе. Но инициировать встречу с Даниилом я была не готова. Может быть, боялась, что стоит нам расставить все точки над и Всё между нами будет бесповоротно закончено. Чтобы не думать о разбитом сердце, я с головой погрузилась в учёбу. После занятий шла на художественные курсы, потом до самой ночи рисовала дома. Во время одной из пейзажных сессий куратор школы Дарья спросила меня, не ищу ли я подработку. Им в галерею требовался ассистент на неполный рабочий день, который должен был собирать каталоги работ заниматься входящей и исходящей корреспонденцией и решать текущие вопросы с художниками. Несмотря на то, что работа была рутинной, я с радостью ухватилась за это предложение. Во-первых, это были небольшие, но мои собственные деньги, на которые я надеялась в будущем снять себе квартиру. А во-вторых, это позволяло мне до отказа занят делами все свои вечера. Неделю назад домой вернулись родители с Андрюшей. Накануне их приезда я долго думала и переживала, как пройдёт наша встреча. Но всё вышло как-то естественно. Мама крепко обняла и поцеловала меня едва я встретила их у порога, а отец довольно дружелюбно улыбнулся. Прости меня, пап, вырвалось у меня вместо приветствия. Я вовсе не планировала говорить это так с порога, не дав отцу даже разуться, но с другой стороны, когда-то я уже тянула с важными признаниями достаточно долго. И воспоминание о том, чем кончился поиск подходящего момента, всё ещё были свежи в моей памяти. А спонтанность этого поступка лишь избавила меня от мучительных сомнений и нервозности. И ты меня прости, малышка. произнёс папа мягко, раскрывая свои объятия, в которые я без раздумий бросилась в тот же миг. Впервые с тех пор, как я ушла из квартиры Данила, мои глаза стали влажными. Лицо дрогнуло, Два тонких ручейка покатились вниз по щекам к подбородку, и я не заметила, как разрыдалась, находя запоздалое утешение на плече у отца. Это было странное время. Не было и минуты, чтобы я не вспоминала про Даню. Первые дни с родителями и братом поначалу приободрили меня, заставив на время переключиться со своих личных переживаний. В их компании сердечная боль будто отступала. Но со временем их общество стало лишь подчёркивать безнадёжность моих собственных отношений. Мама настойчиво пыталась достучаться до меня и выяснить подробности расставания с Даниилом. Но я давно научилась уходить от тем, на которые была не в настроении разговаривать. В конце концов мама прямо сказала мне, что я совершила ошибку, отказавшись от него, и чем больше времени проходило, тем сильнее я сама верила в это. Жизнь вдали от него утратила свои краски. Казалось, я уже никогда не буду прежней, не смогу почувствовать лёгкость общения, рассмеяться шутки от чистого сердца, довериться другому человеку. Никогда не смогу полюбить. Я подыскала квартиру. Как бы между делом, говорю родителям за завтраком. Недалеко от университета. Она совсем крошечная, но мне этого достаточно. Отец хмурится, вяло пережёвывая омлет. Не обижайся, пап, прошу я. Но мне пора жить отдельно. Месяц на 2 мне денег хватит из того, что я успела отложить. И Дарья мне платит за работу. Папа мрачнеет ещё сильнее. Ты всерьёз считаешь, что я не дам тебе денег на квартиру? интересуется он. Не считаю я так, пап. Знаю, что ты поможешь. Просто сама хочу, отвечаю торопливо. И мне легче пробовать самой, понимаю, что в случае чего я всегда могу рассчитывать на твою помощь. Я отодвигаю от себя тарелку и беру в руки кружку с чаем. Не могу же я признаться, что всё ещё чувствую вину за контракт, за который он так бился, но не смог получить. Словно читая мои мысли, отец вдруг в несвойственной ему философской манере замечает: "Знаешь, есть поговорка, что когда закрывается одна дверь, Обязательно открывается другая. Питер уже в прошлом, а мы неожиданно получили новый отличный контракт, о котором даже мечтать не могли. Он откидывается на спинку стула и внимательно разглядывает меня. В конце концов, оглядываясь назад, я понимаю, что Питер не стоил сил, потраченных на него. Я рада, пап, произношу с улыбкой, чувствую, как от его слов на сердце становится чуточку легче. Это здорово, что вы получили нового крупного клиента. Я это к тому говорю, чтобы ты не выдумывала разных глупостей. С финансами у нас полный порядок. И был бы порядок даже если бы мы не получили новую стройку, понимаешь? спрашивает отец с нажимом. Независимость это хорошо, но мне бы хотелось, чтобы сейчас ты сконцентрировалась на учёбе и художественных курсах и со своей личной жизнью разобралась, потому что смотреть на твои метания ни у меня, ни у мамы уже нет сил. то, что я буду жить отдельно, никак не помешает учёбе и рисованию, пап. А личная жизнь под контролем. Отец скептически приподнимает брови, делает глоток кофе. Завтра можем съездить посмотреть твою квартиру. С Никой мы встречаемся в 5:00 вечера в японском ресторане недалеко от ВГИКа. Я долго думала соглашаться ли на её приглашение поужинать, но в конце концов поняла, что Ника мне очень нравится. А подруг в Москве у меня почти нет, и прекращать с ней общение из-за всего произошедшего на личном фронте я не хочу. Выглядишь паршиво, заявляет она прямо после бурного приветствия, не выбирая выражений. Не знаю, что у вас стряслось, но да не тоже мрачный и нелюдимый. Ни одному из вас эта ссора не по зубам. Ник, говорю я предупреждающим тоном. Если ты меня позвала про благово разговаривать, я лучше пойду. Мне это неприятно. «Ладно, тебе». Она примирительно поднимает руки. «Как лучше хотела же. Больно мне наблюдать, как два глупца страдают. Я в норме. Поверь, он тоже долго страдать не будет, если вообще страдает». «А я думала, ты его лучше знаешь». Ника вздыхает. «У вас же с ним всё серьёзно было?» «Ника, заканчивай, прошу я». Она делает глоток своего яркого коктейля, который перед ней ставит официант. «А я тут фильм снимаю». говорит она, мгновение меняет тему. Документальный. Правда? Расскажи. Посмотришь, если брат меня не убьёт. Она весело хмыкает. Я в тихоря про него и его друзей короткометражку делаю. Золотая молодёжь с мозгами. Такое черновое название. Вчера удалось Диму снять. Она мечтательно улыбается и вновь вскоды меняет тему. Вот Мира, объясни мне, как такой умный человек, как он Может быть, таким глупым и не видеть, что я идеальна ему подхожу. Я не успеваю ответить, потому что моё внимание привлекает внедорожник, паркующийся недалеко от входа в ресторан, где мы сидим. Желудок немеет. Подозрение жжёт меня ядом изнутри. Ника, спрашиваю напряжённо. Ты говорила Даниилу, что встречаешься со мной? Она виновато опускает глаза, а её щёки заливает жгучий румянец. У тебя есть шанс сохранить нашу дружбу. Говорю я серьёзно, хватая со спинки пальто. Говори ему, что хочешь, но отвлеки. Я пока побуду в туалете. Постарайся, чтобы он сел спиной к входной двери, и я могла выйти незамеченной. Мира, поговорить вам надо, замечает Ник, ошарашенный моим поведением. Ник, серьёзно, не обижайся, но это не твоё дело. Я знаю, что это ты устроила из лучших побуждений, но напрасно. Машина останавливается, гаснут фары. От мысли, что спустя 3 недели и 4 дня я вновь вижу Данила, у меня потеют ладони. Стоит лишь остаться, поговорить, подышать с ним одним воздухом, утонуть в синеве его глаз, не могу. Не теряя больше ни секунды, я со всех ног бегу в туалет. Я веду себя глупо, по-детски, и плевать. Раны ещё так свежи, а боль от его потери столь мучительно, что встречи с ним лицом к лицу я просто не выдержу. Из туалета я выхожу через 5 минут, по стеночке двигаясь к выходу. Даниил действительно сидит спиной ко мне и к двери, но это ничего не значит. Я смотрю на его затылок, на волосы, которые отраслись с нашей последней встречи, на чёрную толстовку с капюшоном, которую я лично купила ему в Цуме. И в душе всё наполняется каким-то предчувствием, томительным ожиданием, нежностью, словно почувствовал на себе мой взгляд. Он вдруг резко оборачивается, и наши глаза встречаются. В его шторм, радость узнавания, нежность, напряжённость, мольба о прощении, обида и затаённая печаль. Он делает движение, словно собирается встать, но я прячу глаза и стрелою мчусь к выходу.